Глава 13. Джерард не вернулся к ужину. Инес прождала его весь день, обдумывая будущий разговор. Стоя перед зеркалом, она репетировала мимику, тон, взгляд, позу, с которыми встретит принца. Но он не пришел. Ужин остыл, свечи оплыли, огонь в камине потух. Инес продрогла в тонком платье с оголенными плечами, но продолжала сидеть, вслушиваясь в каждый звук, доносящийся с улицы. Только когда окончательно стемнело и зажглись первые звезды, она поняла, что он не придет. Прошло два дня, а Джерард так и не появился. Слуги донесли, что он ночует на корабле так, что волноваться не о чем, но Инесса не волновалась. Ее раздирали совсем другие эмоции. Она металась по гулким коридорам замка с горящим взглядом и выражением холодной ярости на застывшем лице. Перетряхнула весь гардероб, перемерила самые роскошные платья, Загоняла слуг, требуя от них почти невозможного. И при каждом шорохе с улицы подбегала к окну. Ждала, что появится Джерард. Войдет с парадного входа, она будет стоять в холле и ждать его по молчаливому обычаю. Он подойдет и обнимет ее, как всегда. Окутает запахом моря и корабельной смолы. Поцелует в губы, скажет, что все хорошо. Но он так и не появился. А вечером третьего дня инес узнала, что еще на рассвете буря рожденной снялся с якоря и отправился к грани. И он ничего мне не сказал, пробормотала она, чувствуя, как внутри все закипает. Не удосужился попрощаться или предупредить. Ловить на себе косые взгляды слуг было невыносимо. Кто-то жалел ее, кто-то злорадствовал. Большинство местных жителей относились к Инес с опаской, ведь она была негласной хозяйкой Лабарты могла казнить и миловать в отсутствии принца. Но последней каплей стал разговор с графом Дилером. За десять лет к принцу прибились разные люди, так что в замке помимо Инесы и Джерарда проживал еще десяток опальных дворян. Всё это время они ждали, что дочь герца Дересталь выйдет замуж за принца. Но ожидание затянулось, а теперь и вовсе появились сомнения. «Что вы думаете делать?» Остановился граф Дилер, когда она направлялась в свои покои. «Не понимаю, о чем вы». Инна сдернула плечом, собираясь обойти мужчину. «Понимаете, леди, он загородил дорогу. Ваш отец недаром отправил меня сюда. Вы знаете, что он тайно собирает единомышленников. Тех, кто хочет вернуть на трон династию лобардов. А вашему роду суждено стать рядом у трона. Будет жаль, если его планы не сбудутся». Граф пристально глянул Инес в глаза и добавил уже другим тоном. «Но еще больше жаль потерянных лет, отданных мужчине, который так и не оценил вас по достоинству». Она гневно поджала губы. «Это не ваше дело, граф. Со своей личной жизнью я сама разберусь». Но слова делера разбередили ноющую рану. Не в силах оставаться в замке, Энес приказала оседлать лошадь. Накинула плащ и верхом отправилась в город. Ревность и обида гнали ее вперед, посмотреть на соперницу. Кто же та женщина, из-за которой Джерард стал сам не свой? Слуги сказали, она работает в трактире. А что, если Джерард сейчас там? Что если он остался там ради нее? Инес кусала губы от злости и пришпоривала лошадь, заставляя угнать на пределе сил. У подножия холма осадило животное. Дала себе несколько минут отдышаться, поправила капюшон и уже спокойным шагом вошла в город. Спирса раздавалась залихватская музыка. Там, как всегда, гирлянды ярких фонарей освещали дом у тех. Трактир пьесов был не так освещен, да и музыка в нем не играла. Но горящий фонарик над дверью показывал, что заведение открыто. Оставалось только войти. Инес спешилась у крыльца и передала поводе подскочившему мальчишке. «Напои коня», — велела она, — «и не вздумай дать холодной воды, я узнаю». Мальчишка попятился бы, излива кланяясь. Эту женщину прежде он видел только издалека, но боялся, потому что она была негласной хозяйкой острова, холодной и жесткой. И вроде бы никогда не повышала голоса, но каждый раз при виде неё ему становилось не по себе. Инес, больше не думая ни о лошади, ни о мальчике, поднялась по деревянным ступеням и брезгливо скривила нос. Из доносились не самые аристократические запахи: жареного чеснока и лука, дешевого спиртного, застоявшегося мужского пота. На короткий миг женщина даже засомневалась, так ли нужно ей видеть соперницу, но тут же раздраженно дернула головой. Воспоминания о том, как Джерард ее отверг, были слишком болезненными. Ей необходимо знать, насколько все серьезно, чтобы спланировать дальнейшие действия. Граф Дилер прав. Если рассчитывать на брак с опальным пока принцем не приходится, то нужно менять стратегию». Решительно распахнув тяжелую дверь, Энесс замерла на пороге. После темно серых сумерек желтый свет масляных ламп резал глаза. Женщина поморгала, привыкая к смене освещения, и не заметила, как возле нее оказался сам хозяин трактира. «Миледи, какая честь!» Аберпьес почтительно склонился. Вам угодно поужинать в моем скромном заведении? Нет, отрезала Инес. Еще не хватало что-то есть в этой забегаловке. Тут наверняка полно клопов и тараканов. Но тут же одернула себя. Если ничего не есть и не пить, как тогда объяснить, зачем пришла? Не рассказывать ведь каждому встречному, что Инес Диристаль интересуется какой-то замухрышкой и боится ее как соперницы поэтому она натянуто улыбнулась. «Я не хочу ужинать, но от бокала хорошего вина не откажусь». «Конечно, миледи», — Абер еще раз поклонился. Он терпеть не мог подхалимство, но от этой женщины веяло опасностью. Абер Пьес не был дураком, иначе десять лет назад не смог бы выжить сначала на Золотом Ястребе, потом на Аквелении, а затем ходить в кровавые рейды под началом опального принца. Бывший морской волк, а ныне хозяин питейного заведения, сразу смекнул, что к чему. Если в его заведении появляется одна женщина по приказу его высочества, а затем вдруг приходит другая, прежде и носу сюда не казавшая, это совсем не совпадение. Подобного следовало ожидать. Инесс Дересталь при всей своей внешней хрупкости и красоте обладала железной волей и батюшкиным характером. Не зря самовольно отправилась в изгнание за принцем, наплевав на запреты. Эта женщина столько лет держала замок Лобарда в железной рукой, да и самого принца, как говорят некоторые. А теперь вот, как бы не быть беде. Не стоило бы, пожалуй, показывать герцогине новую работницу. Да разве шила в мешке утаишь. Не зная, что делать, пьес проводил женщину к лучшему столику в центре зала, недалеко от растопленного камина. Пообещал мгновенно вернуться и почти бегом бросился к себе в кабинет. После того, как они с Дианой обнаружили вора, Абер перенес туда коллекционные вина и запер на три замка. Их было немного, всего 10 бутылок. Но они хранились еще с тех времен, когда он сам ходил в пиратские рейды. Он спешил по узкому коридору, когда из-за поворота показалась служанка. Да еще так внезапно, что Абер едва не ткнулся носом в её пышную грудь, выставленную на показ. «Ой, господин Пьес!» — заулыбалась она, трепеща ресницами. «Я такая неловкая!» э, -э". Абер с трудом отвел взгляд от низкого декольте и посмотрел в лицо женщине. «Ты же Кера, верно? Что ты здесь делаешь?» Служанка глубоко вздохнула, отчего ее груди мягко колыхнулись, вновь привлекая мужское внимание, и облизнула полные губы. «Ох, что-то мне дурно, господин Пьес!» Инесса кинула предложенный ей стул брезгливым взглядом, но протирать его платочком не стала. Ни к чему лишние разговоры от будущих подданных. Словно бы задумавшись, она окинула зал цепким взглядом из-под ресниц. Таверна пустовала. Из полутора десятков столов всего несколько были заняты. Две подавальщицы бродили по залу, как сонные мухи. Инесса рассмотрела каждую, оценивая и сравнивая с собой. Первая грузная, круглая с курносом носом. Толстая и глупа, как пробка, сделала вывод герцогиня. Даже смешно подумать, что Джерард мог увлечься подобной женщиной. Эту разве что конюх на синовал затащит, и то много чести. Вторая была высокой, полноватой, но не бесформенной, с большой сочной грудью и яркой улыбкой. Инес засомневалась. Женщина явно была низкого происхождения, но... Инес попыталась посмотреть на нее мужским взглядом. Наверное, во второй подавальщице присутствовала некая привлекательность, способная вызвать у мужчины определенные мысли. Даже у представителя древнего аристократического рода. Миледи, для нас ваше посещение большая честь. Рядом с Инес оказалась хозяйка трактира. Позвольте предложить вам. Не желая слушать перечисление третийсортных блюд, Инес перебила госпожу Пьес. «Спасибо, я не голодна, а ваш супруг уже отправился за вином для меня». Ответ был холодно-вежливым, но торговку это не смутило. «Вы, наверное, пришли забрать Камзол», — воскликнула она радостно, словно только что догадалась об истинной причине визита. Так не стоило утруждаться. Его высочеству достаточно было отправить слугу, мы бы все передали. «Камзол?» — насторожилась Инес. «Какой камзол?» «Так известно, какой». «Не подозревая, какая буря всколыхнулась в груди инес а может, и намеренно ее расставляя», — продолжила Лордес. «Его высочество дал Диане, чтобы прикрылась, ведь ее одежда была просто ужас. Такого даже в доме у тех не носят». Увидев, как расширились, а затем гневно сузились глаза герцогини, госпожа Пьес быстро сменила тон и доверительно зашептала. «Но по чести скажу вам, простой служанке такая вещь ни к чему». Будет лучше, если вы его заберете. Лордос говорила что-то еще, но Инес ее больше не слушала. Она, не мигая, смотрела на невысокую хрупкую женщину, вошедшую в зал. Незнакомка была одета в простое темное платье. На голове платок, повязанный на крестьянский манер. Губы плотно сжаты на тонком лице, выражение глубокой озабоченности. Но ее осанка, прямой взгляд, упрямый подбородок все говорило о хорошем происхождении эта женщина родилась не в трущобах и даже сейчас в грубых сабо двигалась как королева патронному залу иннес стиснула зубы ей хватило случайного взгляда чтобы понять это ее соперница ох а вот и она рядом затараторила хозяйка трактира диана иди ка сюда ее светлость пришли за камзолом лордес была зла Нет, она была в ярости с тех пор, как увидела выходящими из кладовой своего мужа и новую управляющую. Думала только о том, чем эти двое там занимались. Она даже не соизволила выслушать мужа, когда тот пришел объясниться. Просто захлопнула дверь в спальню у него перед носом и долго металась по комнате, посылая всевозможные кары на голову старого греховодника и подлой Дианы. Вот же змея. Конечно, она перед принцем задом крутить не будет. Не её полёта птица. А перед моим глупым муженьком вон как завертела. И он хорош, сволочь такая. Малой мужины По служанкам пошёл, козёл старый. Всю ночь Лурдес не могла уснуть, фантазия рисовала картины греха и разврата. Женщину раздирала обида и ревность, а когда смогла забыться недолгим сном, ей приснилось раскрасневшееся довольное лицо Дианы. Едва вскочив на рассвете, госпожа Пьес первым делом решила, что должна избавиться от коварной предательницы. «Да» выгнать гадину на улицу, отобрав всю одежду и обувь. Она уже ринулась к дверям, собираясь привести приговор в исполнении, когда холодный расчет заставил остановиться. Хозяйка трактира хоть и была вспыльчивой, ревнивой особой, зорко бдящей за нравственностью окружающих, но в то же время обладала прагматичным складом ума. Она быстро сообразила, что выгнать Диану прямо сейчас будет поспешным и опрометчивым шагом. Нет, пусть уж эта лицемерка сначала сделает то, что обещала, А потом Лурдес решит, как ее наказать так, чтобы другим неповадно было. Три дня она вынашивала план мести. И вот сегодня, кажется, настал ее триумфальный час. Когда в трактире появилась Инес Диристаль, Лурдес глазам своим не поверила, но быстро сообразила: ее светлость пришла вовсе не для того, чтобы отведать местные блюда. Инес только подтвердила эти домыслы, когда госпожа Пьес упомянула Камзол. Лицо Меледи резко побледнело и напряглось, в глазах вспыхнула молния. Она смотрела за спину Лурдес, будто не слышала того, что та говорит. Госпожа Пье собернулась, ища взглядом того, кто привлёк внимание герцогини, и спрятала мстительную улыбку. «Диана! Вот сейчас она насладится унижением этой заразы!»